Иван Сергеевич сел в бирюзового цвета форт, услужливо открытый шведом. Хотя я сомневаюсь. Чемодан и рюкзак у него выхватили из рук добрые молодцы и уложили в багажник. Вместе с Иваном Сергеевичем сели оба шведа, а впереди охранник. Остальные поехали сзади на москвиче. По дороге молчали, и потому было время сообразить как его ловко выследили и перехватили. Он вспомнил, что в одном вагоне с ним ехали два иностранца, судя по говору, немцы, и человек пять вьетнамцев или корейцев. На последних Ван Сергеевич вообще не обратил внимания, потому что они на каждой большой станции таскали огромные сумки взад-вперед, что-то выгружали, что-то загружали, и наверняка были просто спекулянтами. Однако и немцев он не принял в расчет. Сработал стереотип мышления. Обычно шпионили за иностранцами, но никак не могли, чтобы иностранцы на территории России вдруг начали шпионить за русскими. Это ему было наказание за отсталость. Надо жить в ногу со временем. Шведский офис помещался в неприметном с виду но роскошном внутри особняке, чем-то напоминающим Ипатьевский дом. Никаких вывесок и табличек, на двери кодовый замок, за дверью белобрысый молодец с повадками официанта. Ивана Сергеевича, однако же, больше поразило то, что все охранники говорили по-шведски, хотя обликом походили на простых русских парней нечаянно разбогатевших и вынужденных теперь поддерживать имидж. Ивана Сергеевича учтиво проводили в большой кабинет, начиненный электроникой, предложили сесть за стол. Шведы устроились напротив, и в ту же минуту появился еще один, стройный, подвижный и точный в движениях. Швед, говоривший по-русски, вскочил и представил. «Господин Иван Афанасьев. А это господин Густав Варберг, соучредитель фирмы «Валькирия». Варберг крепко пожал руку Ивану Сергеевичу и сел напротив. Получалось, один против троих». «Отбрешусь», — неожиданно подумал он. «Я же тут хозяин положения. Уговаривать будут». Соучредитель заговорил по-шведски, подбирая и взвешивая каждое слово и делая паузу, чтобы переводчик успевал переводить дословно. Вы дали согласие осуществлять руководство совместной российско-шведской фирмой «Валькирия». Мы высоко оценили вашу добрую волю, господин Афанасьев. Но известные вам события и действия бывшего руководителя фирмы, господина Савельева, не позволили довести начатое дело до завершения. Мы не имеем никаких претензий лично к вам, господин Афанасьев, и считаем, что вы поступили весьма разумно, покинув Москву. У нас имеется полная информация о преследовании вас со стороны господина Савельева. Он имел цель вынудить вас отказаться от предлагаемой вам работы. В случае же вашей строптивости лишить жизни, убить. Шведская сторона фирмы приносит вам извинения за действия бывшего руководителя Валькири, а также обязуется компенсировать моральные и материальные потери, связанные с происшедшими инцидентами. Дальнейшая ваша безопасность гарантируется шведской стороной фирмы, а равно и вашей семьи. «Благодарю вас», — сдержанно отозвался Иван Сергеевич. «Шведская сторона фирмы глубоко обеспокоена положением дел и развитием последних событий продолжал Варберг. Вы, господин Афанасьев, получили массу неприятностей и, возможно, теперь имеете сомнения в целесообразности вашего согласия на руководство фирмой Валькирия. Да, господин Варберг. Иван Сергеевич откинулся на стуле, вытянув ноги и скрестил руки на груди. Имею такие сомнения. И довольно основательные. Швед-переводчик перевел ответ Варбергу, и тот выразительно покивал головой. Третий же швед, молчаливо слушающий совершенно непонятный для Ивана Сергеевича, сделал какую-то пометку в блокноте и стал еще более внимательным, ни на мгновение не сводя глаз с русского собеседника. Господин Афанасьев. «Мы еще раз подтверждаем свои намерения», — сказал через переводчика Варберг. «Мы считаем вас одним из лучших специалистов в России. У вас имеется богатый как практический, так и теоретический опыт, поэтому хотели бы услышать от вас слова «согласия» в новой обстановке».